Угроза гибели мне, как говорится, не безразлична, но я не теряю головы. В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции. Я пытаюсь владеть ситуацией до последнего мгновения, даже тогда, когда вижу, что проигрываю. Почему? Это же иррационально. Это всего лишь логично. Ибо я так решил Благодарю вас Вы свободны Командор Пиркс, напоминаю вам, что Космический Трибунал интересует причины, которые едва не привели Голиаф к катастрофе, а не моральные и этические аспекты ваших отношений с командой. Почему вы в критической ситуации отстранились от управления кораблем? Я не отстранялся, председатель. Я всего лишь молчал. Не отстранялись? А как назвать поведение командира, который не отдает приказов? Но, чтобы объяснить это, я должен продолжить свой рассказ об отношениях с командой. Я серьезно задумался. Господи, либо это робот...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 При этом всех людей, а корабль поведут на землю роботы, которым ничего не станется. Феноменальная реклама. А может капнуть апоморфина в еду. Люди А Роботы, пожалуй, нет. А что это даст? Все догадаются, что это сделал я. Барнс подсказал мне определенный выход своими словами о нехватке интуиции. Но, Браун, он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? А если предположить, что они так спланировали, тогда они наверняка избежали бы такого примитива. Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп. Я начинаю запутываться. Войдите. Разрешите, Разрешите. командор? Томпсон, проходите. У меня к вам личное дело. Наш разговор останется между нами. Я хотел бы, чтобы вы добились успеха. Да? Предупреждаю сразу. Я должен сдержать свое обещание и не скажу вам, кто я такой. Но я хочу, чтобы вы видели во мне союзника. Разве это логично? Да. Человек был бы в этом заинтересован по вполне понятным причинам, а не человек, ну что его ожидает, если начнется массовое производство? Ну, допустим, я должен считать вас своим союзником. Разве вы тем самым не нарушаете обещания данной компании? Я обязался не раскрывать своего происхождения, не более. Мне поручено выполнять обязанности ядерщика. Остальное мое личное дело. Допустим, допустим. Но все же... Я предвидел, что вы можете принять мой поступок за уловку, спланированную заранее. Если бы вы наметили план действий, чтобы нас всех испытать, а потом рассказали бы об этом плане одному из нас, считая его своим союзником, а этот индивидуум на деле принадлежал к другому лагерю, он заполучил бы от вас стратегически ценную информацию. Пожалуй. Вы можете мне что-нибудь рассказать, О своих коллегах. Но ведь это тоже может оказаться ложной информацией. Это уж предоставьте мне. Хорошо. Броун не человек. Факты. При подготовке к старту я проверял реактор. Вы, Кальдер, Броун, Барнс спустились в распределительный центр. А у меня под рукой находилась проба из горячей зоны. Маленькая, так вот, когда вы входили, я поместил ее на полку у входа.